Можно будет объясниться и завтра, если ещё останется повод для объяснения. Глава V. Пёрымочки у конику. У нас ещё есть уреми. Хоть сторюмочек в бешенстве подумал жить. Они сидели в ресторане где непременно полагалось отведать мяса в горшочке, а через четверть часа всей компанией должны были смотреть в театре модную пьесу, заинтересовавшую Натали. Натали разыскала в Париже свою подругу детства, некрасивую, умную женщину, неудачно вышедшую замуж за какого-то промышленника, крекуна и жуира. Она-то и устроила этот ужин. Предупредив заранее Натали, что её супруг субъект довольно скучный, и едва сели за стол, весело защебетала со своей подружкой о всяких происшествиях их детства, предоставив своему скудоумному супругу и желю самим выходить из положения. Перебрав все темы: биржу, налоги, рестораны и галлизм, Жель почувствовал, что нервы у него того и гляди сдадут. Поверьте своему другу Раже, я вас буду называть просто Жель, не возражаете? Поверьте, мы с вами найдём общий язык. На меня театры тоже нагоняют сон. От супруга не меньше раза в месяц таскает меня в театры. Ну вот у нас и нашлось что-то общее с отречением, подумал Жель. Бедные мужья-труженики, которых их милые жёнушки по вечерам тянут из дому. Тем более есть телевизор, не унимался Рожа. Конечно, телевизор не бог весть. Что я с вами согласен, но иной раз там показывают интересные штучки. Сидишь себе дома в удобном кресле, покуриваешь, попиваешь винцо, а в театре изволь платить бешеные денежищи за то, чтобы изнывать от скуки. Верно я говорю? Нет, я очень люблю театр. С твердостью, — возразил Жиль, — но коньяку я все-таки выпью. — А помнишь, дорогая, — начала было Натали, — о чем вы тут говорите? Она бросила на Жиля молящий взгляд, словно просила извинения. — Мы о театре говорили, — насмешливо ответил Жиль. — Мсье... Нет, простите, Роже предпочитает телевизор. Мне безумно трудно бывает вытащить его из дому, сказала подруга детства. Но у нас заключён договор: раз в месяц я насильно веду его в театр. И мы тоже, вероятно, к этому придём, сказал Жиль, глядя со злой усмешкой на Натали. Договор вот в чём сила супружеских пар. Натали не улыбнулась. Её лицо, только что сиявшее весельем, вдруг сделалось таким печальным. что жилье стало совестно ведь в конце концов у неё не было в париже никаких знакомых кроме этой злополучной подруги и она вовсе не виновата что у подруги такой муж и ей так хочется пойти в театр но зачем же портить ей вечер хочешь рыбочку к коньку спросил он он потянулся через столик взял её за руку она бросила на него благодарный взгляд Иу жили, защемило сердце. Он огорчил её сегодня, да очевидно и впредь будет огорчать. А ведь не так уж и страшно поскучать один вечер. Она наверняка провела немало скучных вечеров в обществе его приятелей. Но надо всё-таки отдать им справедливость. Ни один из них не отличался таким убийственным красноречием, как этот Роже. Право только провинциалы способны пилить общество таких парижан, как он. Надо поторопиться, сказала подруга. Вы представить себе не можете, обратилась она к Жилю, как я рада, что Наталья живёт теперь в Париже. Надеюсь, мы будем часто видеться. Слова эти были сказаны с вопросительной и несколько тревожной интонацией. Должно быть, она прекрасно понимала, что представляет собой её муж, но разве можно упрекать её за такой брак? Ведь это в конце концов логично. Некрасивая девушка тосковала в провинции, а тут подвернулся поряжанин. Разумеется, она поступила вполне логично, но жиль возмущало то, что она не видит разницы между своей историей и их романом с Наталей. Правда, одеты они были похожи и вели оживлённую беседу словно две школьницы.